Русский авангард, опережая эпоху. Искусство в сущности своей беспредметно, абстрактно. Казимир Малевич. У нас с вами уже был разговор о том, что такое авангард, но в России и в Советском Союзе он приобрел свои особенности и характерные черты. Многие считают, что русский авангард начал развиваться только после революции 1917 года, уж очень созвучны были лозунги новаторов-художников и политиков, желавших построить новый мир. На самом деле, первые произведения искусства, которые мы можем уверенно отнести к русскому авангарду, появлялись еще в 1909-1910 годах. Абстракционизм. Понимай, как хочешь. Известнейшим направлением русского авангарда стал абстракционизм, от латинского «abstractio» — «отвлечение удаления», основоположником которого считают русского художника Василия Кандинского 1866-1944. Кандинский является автором книги о духовном в искусстве, где подробно рассматриваются вопросы внешней формы и внутреннего содержания вещей. Несколько лет Василий Васильевич работал в разных стилях, его интересовали экспрессионизм с его эмоциональностью, фавизм с его яркими красками, но в процессе творчества Кандинский пришел к выводу, искусство не должно давать зрителю готовых рецептов и ответов. Тем более, что мы все по-разному воспринимаем информацию, по-разному видим, по-разному слышим. Таким образом, форма не имеет практически никакого значения. Самое главное — содержание. Абстракционисты не отказывались полностью от достижений предшественников. Так, Кандинский был солидарен с символистами относительно толкования многих цветов и их использования в живописи. Черный как символ смерти и печали, Белый — как символ чистоты и рождения нового, красный — как олицетворение мужества и энергии. «Что же тут нового?» — спросите вы. Примерно то же самое говорили и символисты, и фависты, и сюрреалисты, и многие другие — Совершенно верно, но абстракционисты во главе с Кандинским пошли еще дальше, они полностью отказались от сколь-нибудь реалистического изображения, а ведь даже сюрреалисты зачастую не гнушались представить на своих полотнах, например, человеческие фигуры или элементы пейзажа. Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым, исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма. Казимир Малевич. У абстракционистов все то, что хотел сказать художник, выражалось через сочетание геометрических фигур, хаотичных пятен, разнообразных точек и линий, их полотна оторваны от реальности полностью, а значит, зрителю предоставлена полная свобода ассоциаций. Для многих русских авангардистов был характерен интерес к синтезу искусств, Удачным примером здесь будет имя Михаила Васильевича Матюшина, 1861-1934, художника и композитора, занимавшегося исследованиями цвета, звука и их сочетаний. Ныне в доме Матюшина в Санкт-Петербурге работает Музей петербургского авангарда. Кандинский работал не только в России. Рождение абстракционизма, к которому он имел непосредственное отношение, состоялось в Германии, где Василий Васильевич тогда работал и преподавал но в годы Первой мировой войны он вернулся в Россию, занимался охраной памятников, работал во футемасе, высших художественно-технических мастерских в Москве. В 1921 году он отправился в Германию и остался там на много лет, а его участие в работе Баухауса мы с вами уже беседовали. Лучистое искусство Братом-близнецом, а по мнению некоторых отцом, абстракционизма стал так называемый «лучизм», Его теоретики Ларионов, 1881-1964, Гончарова 1881-1962 поставили на первое место в живописи не цвет, а свет. Согласно их рассуждениям, человеческий глаз воспринимает в первую очередь не сам предмет, его форму или окраску, а некие лучи, отраженные от предмета и попавшие в поле нашего зрения. То есть все окружающие нас предметы и люди — это только основа для возникновения лучей, которые и должны быть изображены художником. На полотнах лучистов цветные линии, напоминающие одновременно и лучи солнца, и грани неких волшебных кристаллов, и летящие в пространстве стрелы, пересекаются, проникают друг в друга, создавая волшебное многомерное пространство. Михаил Ларионов писал, это почти то же самое, что мираж, возникающий в раскаленном воздухе пустыни, рисующий в небе отдаленные города, озера, оазисы, лучизм стирает те границы, которые существуют между картиной, плоскостью и натурой. Квадрат как основа. Особая система абстрактной живописи возникла благодаря Малевичу 1878-1935. Она получила название «супрематизм» от французского «суприм» — «высший». Казимир Северинович задался целью разложить живописную систему, да и всю систему мироздания, если хотите, на некие универсальные базовые формы — прямые линии, квадраты, прямоугольники, окружности. Он говорил, супрематические формы можно рассматривать и изучать как всякую планету. На некоторых супрематических полотнах мы все же можем рассмотреть человеческие фигуры или предметы интерьера, правда, они зачастую напоминают неискушенному зрителю детские пирамидки, сложенные из разноцветных геометрических фигур. Большинство же супрематических картин совершенно абстрактны. Символом супрематизма стал знаменитый черный квадрат Малевича, который сам автор именовал супрематической клеткой, базой для любого последующего творчества. Может быть, это была просто шутка, но если и так, то весьма удачная. О черном квадрате слышали без преувеличения все. Также можете посмотреть работу Пита Мандриана «Композиция с красным, синим и желтым в PDF-приложении к аудиокниге. Строительство и идеология. В архитектуре же русский авангард был представлен в первую очередь конструктивизмом, Термин появился благодаря художнику, скульптору и фотографу Родченко 1891-1956 и живописцу и графику Владимиру Татлину 1885-1953. Архитекторы-конструктивисты на первое место ставили функциональность здания, свободу планирования, использование элементов конструкции в качестве строгого декора. Для архитектуры того периода характерна строгая геометричность форм, Советский художник и искусствовед Ган писал, что конструктивисты видят в своей задачей коммунистическое выражение материальных ценностей, тектоника, конструкция и фактура, мобилизующие материальные элементы индустриальной культуры. Второе рождение абстрактное искусство переживает в СССР в 1950-х годах, в период хрущевской оттепели. Ко второй волне абстракционизма относят михнова Вайтенко, Грибкова, Преображенскую, Злотникова. Некоторые картины художников этого направления вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге в разделе «Русский авангард».